«Перестал собирать коллекцию», — сказал Джерик. «Подлинные образцы зачастую менее интересны, чем подделки. Обычно так бывает. О, плод моего лона!» Она снова опустилась на траву под фикусом. Последние слова были некоторым преувеличением. На самом-то деле в момент рождения Джерика мать его была мужчиной. и совсем забыла про плод своего лона, пока случайно 6 месяцев спустя не обнаружила младенца в инкубаторе. Естественные рождение почти не встречалось в те дни. Возможно, поэтому Джерек чувствовал такой интерес к прошлому. Он знал, что многие из скитальцев во времени и даже некоторые из космических путешественников тоже когда-то были детьми. И вот почему он и ладил со всеми странными существами, жившими в разбросанных по планете питомниках. Эрик Тралло, например, правил миром в 30-м столетии лишь от того, что являлся последним человеком, рожденным из чрева женщины. А Клер Церато, певица из 500-го столетия, появилась на свет благодаря какому-то эксперименту, проведённому над её матерью. Джэрик не жалел, что был ребёнком. Его любили и баловали все друзья матери, которые с восхищением наблюдали, как он растёт. Каждый завидовал ему, каждый завидовал Орхидее, хотя через некоторое время она явно устала от своей материнской роли и удалилась жить в горы. Да каждый завидовал ему, кроме Монгрова, который был лишён чувства зависти, и Вертера Де Гёте, который тоже родился естественным путём, хотя и в результате эксперимента, от чего первоначально имел 6 рук. Лишние руки ему удалили, но Вертер с тех пор стал испытывать отвращение к изменению своего тела, хотя и не отказывал себе в новых членах или модной голове. Джерик заметил, что его мать снова задремала. Она засыпала всякий раз, стоило только прилечь на минуту. Это была привычка, которую она сама в себе воспитывала. Ведь только во сне к ней приходили самые лучшие идеи. Джерику же почти не снились сны. Ну, по крайней мере, он так думал. Иначе ему не пришлось бы искать древние документы, чтобы читать, смотреть или слушать их. Несмотря на это, он был творцом творцов прошлого. Даже если оригиналы им сотворенные не могли сравниться с шедеврами его матери или герцога Квинского. Хотя герцог Квинский, по мнению Джерека, не мог служить примером для подражания. Джерек вспомнил, что они с железной орхидеей приглашены к герцогу сегодня вечером. Он не бывал на приемах довольно давно. и решил подумать о своем наряде. Джерик не знал, что выбрать. Конечно, что-то из девятнадцатого столетия, чтобы сохранять постоянство стиля и никаких изысков. «Все должно быть в меру прекрасным, — рассуждал он про себя, — и душа, и одежда, и мысли. Стоит подумать и о чистых руках, горячем сердце, холодном разуме. Держи ноги в тепле, — А голову в холоде вспомнил он древний афоризм и остановил свой выбор на фраке и цилиндре. С довольной улыбкой он решил, что выдержит весь костюм в уверенной комбинации светло-оранжевого и темно-голубого с алой гвоздикой на горле. Глава вторая. Журфикс герцога Квинского. Примечание. Жорфикс герцога Квинского. Жорфикс «Званный вечер» или прием, назначаемый в определенные дни недели.